Глава вторая. Настал день летнего солнцестояния. А это означало, что ныне лазурный клан принимает у себя гостей. И что больше всего огорчало Дитриха, дата его становления на крыло была назначена буквально на неделю позже. А ему так хотелось отправиться на лазурный остров, чтобы снова увидеть Меридию. И в этот момент он поймал себя на странной мысли. Внезапно его обуял страх, заставив мысли в голове спутаться в хаосе. С огромным трудом взяв себя в руки, принц сумел таки понять, что его так напугало. Как бы дико не звучал такой вывод, он хотел встретиться с Меридией, но при этом он не хотел лететь на Лазурный остров. Как будто его там ожидало что-то недоброе. И хотя он не понимал природы этого страха, что-то подсказывало ему, что у подобных ощущений должны быть на то основание. Сиреневые драконы уже по традиции прибыли на Лазурный остров последними, в том же составе, в котором они летали сюда уже 50 лет. Он с супругой ненаглядной Ланере, Мефамио, Рэй, Виллер, Леала, Аяри и Олесия. Удала ожидал, что этот приём будет таким же, как и все предыдущие, тихим, почти что семейным визитом в гости, которому вид балла придают скорее по привычке и по традиции, нежели желание как-то выделиться. Все четыре драконьих хозяина уже перешагнули возрастной рубеж в 2000 лет, и они прекрасно понимали, что им нечем было друг друга удивлять. Тем не менее, сегодня мероприятие, устроенное лазурными драконами, включало в себя куда больше гостей, чем всегда. Иуталак прибыл со своим семейством на первый вечер в лазурном замке, к своему неудовольствию обнаружил, что сегодня гостевая зала наполнена лазурными герцогами и их семействами. Нет, с одной стороны, Мизраил хозяин данного приема и ему решать, кого сюда звать, а кого нет. Но с другой стороны... Сиреневые, прибывая в лазурный замок, всегда испытывали некоторый дискомфорт. Что поделать, даже самые мудрые и разумные существа не в состоянии полностью отрешиться от вечного противостояния, которое ведут между собой лазурь и сирень. И теперь, когда лазурных драконов стало на порядок больше, то и дискомфорт, испытываемый сиреневыми драконами, стал куда ощутиме. «Мизраэл, дружище», — сказал утолок хозяину приема, отведя его в сторону. «Почему ты не предупредил нас об этом?» Ты же знаешь, что в силу определенных причин нам всегда находиться здесь труднее, чем всем остальным. А теперь ты пригнал сюда всю лазурную знать. Зачем? Даю тебе слово утолок, проблем с ними не вводит. примеряющий ответил Мизраил. Но я, слушая лазури, предвещая большие перемены, вижу необходимость работать со знатью куда теснее и активнее, чем раньше. Но это все сугубо мои проблемы. Тебя же я прошу не волноваться. Впервые за очень долгое время приглашенный сюда знать будет смотреть с почтением и обожанием. Если же у кого-то из твоего семейства возникнут трудности с лазурью, наш зал ко мне к вашим услугам». «Ладно», — недовольно ответил Луталак, «но лучше бы ты, конечно, об этом предупредил». Впрочем, ни у талаку кому либо из членов его семьи не удалось найти ни единого повода упрекнуть герцогов или кого-либо из их отпрысков в недостойном поведении. Все незнакомые ему драконы общались с королевскими гостями иных цветов с огромным уважением. И даже если в беседах и спорили, отстаивая свою точку зрения по каким-то вопросам, то всегда каким-то неуловимым невербальным знаком давали понять остальным драконам королевской крови, Вы выше нас по статусу, и мы это знаем». Впрочем, наличие лазурных герцогов на приеме было не единственной причиной, заставившей Уталака задуматься о правильности происходящего. Вернее, так. Как раз одна сомнительная сцена с участием лазурных герцогов, свидетелем которой стал Уталак, заставила его как следует поразмыслить над тем, что происходит. Данная сцена, конечно же, была сценой разговора Меридии и Энгифиана. За последние годы Утлак незаметно для самого себя привязался к Меридии. Ведь принцесса, несмотря ни на что, оказалась достойна Дитриха, и сами цвета это подтвердили. И потому на каждой встрече драконов он нет-нет, да и приглядывал за Меридией, которая предпочитала или коротать время в одиночестве, или, что случалось куда чаще, на таких мероприятиях вовсе отсутствовала. И каково же было его удивление, когда сегодня он обнаружил Меридию в обществе лазурного герцога. И судя по тому, как воодушевленно тот разливался соловьем, Меридия совсем не спешила прогонять его от себя. Впрочем, такого старого дракона, как Уталак, особенно того, кто носил сирень в своем сердце доминантой, сложно было обмануть. Уталак прекрасно видел, что Меридия очень искусно притворяется, что общество юного герцога ей приятно хотя говорила она по своему обыкновению немного. При этом в её глазах плескалась тоска, скука и... опасение. Эта последняя эмоция живо заинтересовала у талака. Тоску и скуку, а также общее притворство понять можно. В конце концов, Меридия могла наконец вспомнить, что она принцесса и должна уделять внимание своим подданным, даже если они не особо ей и интересны. Это было бы как раз правильно, логично и полностью поощряться. Но вот чего Меридия опасалась, оставалось непонятным. В другое время уталок бы, наверное, не стал вмешиваться. Но теперь, когда Меридия самыми прочными узами была связана с Дитрихом, уталок не мог просто так остаться в стороне. Подойдя ближе, он самой малость вспыхнул сиренью, задавая вопрос. Будучи хозяином цвета, он мог проворачивать подобные вещи настолько незаметно, насколько это вообще возможно. И уловить эхо его манипуляций с цветом могли разве что другие драконьи хозяева. Однако Мизраэл в этот момент разговаривал с Геэром. Кажется, оба дракона о чём-то горячо, хотя и довольно миролюбиво спорили. И потому не обращали внимания ни на что вокруг. Тарган же, уловивший такие манипуляции с цветом, лишь подмигнул у талаку и отвернулся. Собственно, за эту черту Тарган и был ценим всеми остальными хозяевами. Он умел уважать чужие тайны. Тот же Уталак в этом качестве значительно ему уступал. Но вот сиреневый хозяин снова посмотрел в сторону Меридии и ее собеседника. И увидел, что принцесса действительно опасается обидеть герцога. И потому активно притворяется, что ей приятно его общество. Тот же, со свойственным ему юношеским максимализмом, принимал ее интерес за чистую монету и буквально разливался соловьем. «Хозяин сиреневого замка Уталак! Какая честь для меня!» Совершенно неожиданно для Уталака молодой герцог скачил и тут же отвесил сиреневому хозяину уважительный поклон. Тот же кивнул в ответ, коротко выругался про себя, обнаружил, что любопытство заставило его пересечь черту, за которой его внимание уже нельзя было скрыть. «Да, это действительно я». Продушно улыбнулся Уталак. «А могу ли я узнать, с кем имею честь?» Энгифиан, сын сафирового герцога, снова с поклоном представился юноша, после чего доверительно сказал. «По правде говоря, никто из моего семейства не поверил, когда мы получили такое приглашение. Да, мы регулярно встречались с нашими покровителями, но чтобы оказаться здесь в день летнего солнцестояния и получить возможность увидеть и даже поговорить с другими драконами королевской крови, «Это честь. Это огромная честь для нас всех, почтенный Уталак». «Но все же», — продолжал он, — «я был рад такому приглашению и по другой причине. Ведь оно дало мне повод еще раз встретиться с Меридией. Хотя я и обещал не докучать ей больше своим вниманием до турнира Клыка и Когтя». «Вот как?» — с интересом спросил Уталак. «А что же случится после или во время этого турнира?» «Я...» «Выиграй его в честь Меридии», – спокойно ответил Энгифиан. И конкретно в этой фразе уже не ощущалось никакого преклонения под обострасти и тому подобного. Эти слова были сказаны голосом твёрдым, уверенным в своих силах и в том, что для достижения цели будет сделано всё возможное и невозможное. Воспользовавшись близкой дистанцией, Уталак мимоходом считал цвета Энгифиана и увидел в этом подтверждение своих мыслей «Лазури Пурпур». -пур. Слова этого юного герцога ни в одном месте не были бравадой. Этот мальчишка и в самом деле сделает все для победы. Драконы с такими цветами или пробивают головой препятствия на пути к своей цели, или разбивают себе голову. Третьего не дано. Что ж, в таком случае удачи вам. Такая целеустремлянность достойна всякой похвалы. С усмешкой сказал Уталак, оставляя их наедине. Меридия же после последних слов Ингифиана откровенно избегала смотреть на Уталака, но тот уже был слишком стар, чтобы позволить себе скоропалительные выводы. Однако всё же обдумать увиденное определённо стоило. Насчёт того, почему такая ситуация в принципе могла случиться, Уталак иллюзий не питал. Если уж сам Мизраил стал носиться со своими герцогами как с писаной торбой, то его домочадцы могли получить инструкции быть более благожелательными к своим знатным подданным чуть больше, чем всегда. Но вот почему при этом Меридия допускает такое с собой общение. Если речи ингифиана в целом можно трактовать как благожелательные и нейтральные, то заявление о намерении выиграть турнир клыка и когтя равносильно признанию в любви и предложению руки сердца Так почему мериди вместо того чтобы раз и навсегда объясниться с энгифианом мешкает преступно долго мешкает ведь она 30 лет ждала дитриха 30 лет строила весь лазурный замок 30 лет да наверное в этом и есть ответ даже для дракона 30 лет долгий срок. А если 30 лет приходится ждать и бездействовать, то жизнь и вовсе становится невыносимой. И сейчас в Меридии случилась вещь, которая случается со всеми, кто оказывается не в состоянии удержать здравый разум. А в такой ситуации это мало кому удается. Ведь подобное не единственный рывок, не разовое напряжение сил, после которого можно получить передышку и восстановиться. Это ежесекундная борьба, борьба с самим собой, со своими желаниями, которые не позволяют расслабиться ни на мгновение. Редко кто такое выдерживал. Не выдержала и Меридия. Бедная девочка просто соскучилась по вниманию. Она не могла и никогда не захотела бы предать Дитриха, но ей хотелось хоть на минуту ощутить рядом с собой не мальчика, который без конца рассказывает сказки о том, как он однажды станет большим и сильным, а взрослого. Уверен в себе мужчину, на плечо которого можно опереться и ни о чем не думать. Не влюбиться, а так увлечься на чуть-чуть, совсем не серьезно. Вот только с увлечениями следует быть осторожным, не в последнюю очередь потому, что они-то без увлечения очень любят выходить из-под контроля. Ибо, как говорится, нет более постоянного, чем то, что задумывалось как временное. Ведь турнир «Клыка и когтя» – это историческое событие, и от его победителя нельзя будет отмахнуться так же легко и непринужденно, как от обычного назойливого поклонника. Просьба без отказа на той просьба без отказа, что сами цвета гарантируют ее исполнение. Впрочем, утолак не был бы утолаком, если бы за две с половиной тысячи лет своей жизни не научился думать на десять шагов вперед. И в голове у него уже складывался отличный план, как из сложившейся ситуации извлечь максимально большое количество выгод. Итак, у Талака имеется юный дракон, которого он до конца своей жизни будет считать сыном, что бы там ни случилось до этого. У него есть меридия, которая проявляет нездоровый интерес другой юный дракон. Впрочем, интерес как раз-таки здоровый, если юная красивая драконица, да еще и королевских кровей. Вечер за вечером грустит в одиночестве, рано или поздно найдется тот, кто захочет помочь ей развеять грусть и одиночество. Что ж, в таком случае план предельно прост. Дитрих становится на крыло через неделю. Турнир состоится через месяц. Времени как раз достаточно, чтобы Дитрих снова успел привыкнуть к своим крыльям. Возможно, организовать ему небольшое путешествие куда-нибудь. И после этого ненавязчиво позволить узнать эту информацию. И таким образом убить сразу несколько зайцев. Показать Дитриху, что за свою любовь и свою судьбу стоит бороться. Позволить своему сыну испробовать предел своих сил и почувствовать себя настоящим мужчиной. И позволить ему делом, а не только на словах и фактам драконьей пары, доказать Меридии, что он ее достоин. Но это все будет потом. Сейчас же есть другие насущные дела. Через две недели его сын становится на крыло. И если уж он пожелал, чтобы на его становлении присутствовали все, позаботится о том, чтобы приглашение получили и все королевские драконы. Это, кстати, надо сделать уже хотя бы завтра. И вся сиреневая знать, и фиолетовые плащи. И да, разумеется, надо не забыть про старого орка который 20 лет назад тоже просил допустить его на мероприятие. Подобное уж точно поистине прецедент, которому не было аналогов за последние 600 лет, чтобы гостю с материка позволили увидеть становление на крыло нового дракона. Впрочем, Утолак не мог не признать того, что Алдор имеет на это право. Он дважды приходил на помощь Дитриху, и в обоих случаях его помощь была близка к спасению жизни делал он это исключительно по зову сердца и не требовал для себя никакой награды и после он еще умудрился помирить дитриха и мифамио сделал то чего не смог сделать уталак невзирая на весь свой опыт Так что если кто из смертных и заслужил такое право так это он.